Глава 14. Греческий вопрос. Сколько времени Фёдор провалялся в бреду, балансируя между миром живых и мёртвых, он не знал. Он то приходил в сознание ненадолго, пытаясь собрать разбредавшиеся мысли воедино, то вновь терял его, отчаянно цепляясь за нить жизни. Когда он все же очнулся, а боги пощадили его, не забрав к себе, солнце просвечивало сквозь тканевые стены шатра. Слегка приподняв голову, Чайка увидел прямо у своей постели вместо сиделки испещренное морщинами лицо Аторбала. Высокопоставленный военачальник был облачен в дорогие доспехи, выглядел бодрым и даже веселым, чего нельзя было сказать о Фёдоре. «Очнулся, наконец, хвала богам!» – проговорил Оторбал с сочувствием. «А мы уже не знали, что и думать». «Столько жертв за твое здоровье принесли, что Баал-Хаммон давно уже должен был тебя вернуть. А ты всё метался в бреду. Крепко тебя зацепил этот спартанец». При слове «спартанец» у Фёдора в голове прояснило. Память стала быстро возвращаться. Ведь именно там, при захвате столицы Лакедемона, его и ранили, едва не отправив на с богами. Чайка попытался привстать, но, едва пошевелившись, испытал сильную боль в левом боку, на котором нащупал повязку. Тем не менее, сознание он больше не потерял. Он пересилил боль и вновь попытался встать. Как-то неловко было беспомощно лежать перед таким человеком, как Оторбал. Но тот властным жестом остановил его. «Лежи, ты еще слаб», — проговорил Оторбал, отлично понимая чувства Фёдора, и постаравшись смягчить свои слова. «Лекари говорят, тебе еще несколько дней надо лежать. Ты дрался, как лев, и нет ничего постыдного в твоих ранах. Ты солдат. Благодари богов, что ты вообще выжил. Половина твоей армии там и осталась». Чайка нехотя откинулся на подушку. «Так мы взяли Спарту?» – спросил он с некоторым сомнением в голосе ведь окончания прорыва он сам не видел. «Взяли», — подтвердил оторбал, поправив ножный клинка, упиравшегося в землю, устланную в шатре ковраме. «Много потеряли хороших солдат, но взяли. И лакидимон теперь наш». Фёдор некоторое время осмысливал сообщение, пытаясь припомнить нечто, беспокоившее его во всем этом. Наконец вспомнил. А Набиса удалось захватить?» Оторбал отрицательно повел головой. «Нет, но его нашли среди мертвых, как затем и малолетнего царя Пилопа, убитого Набисом во время нашего штурма». «Так он хотел сам стать царем, пробормотал Фёдор, усмехнувшись. «Конечно», — кивнул Оторбал. «Решил воспользоваться ситуацией в надежде, что сможет отбиться, но не смог» последний момент даже попытался откупиться и договориться, отправив к нам парламентеров. Он не понимал, что мы пришли не договариваться». Фёдор посмотрел на стенку шатра, за которой светило солнце, и колыхались причудливые тени, проходивших мимо людей. «Где я нахожусь?» – поинтересовался Фёдор. «Ты в прасьях», – ответил Оторбал. «Я велел перевести тебя сюда» и, прищурившись, уточнил, словно проверяя, насколько Фёдор вошел в разум. «Знаешь, где это?» «Знаю», – слабо усмехнулся Чайка, проведя рукой по волосам. «На побережье Спарты». «Вот именно», – наседательно сказал Оторбал, поменяв позу в своем кресле. «И ради того, чтобы увидеть тебя, мне пришлось вернуться назад, в глубокий тыл, оставив свою армию на помощников». «Глубокий тыл», — не поверил своим ушам чайка, опять попытавшись приподняться, и на этот раз он все таки сел на постели, хотя в ушах зашумело. «А где же сейчас линия фронта?» «Она все время изменяется, поскольку мы продвигаемся вперед достаточно быстро», — начал с туманного объяснения оторбал, хлопнув себя по коленкам. «В последний раз, когда я садился на корабль, Передовые части атаковали приграничные поселения Мегары, оставив захваченный Каринф за спиной. «Каринф уже наш?» – пробормотал изумленный Федор, казалось, еще вчера только ступивший на землю Лакедемона. «А значит, и Аргос тоже наш, и...» «Не трудись напрасно, напрягая память. Весь пилопонес наш», – подтвердил ему Аторбал включая твоих друзей из Ахейского союза. «Сколько я провел без памяти?» «Почти 25 дней», — спокойно сообщил ему Аторбал. «Как быстро все изменилось!» В изумлении пробормотал Чайка. «Не так уж быстро», — возразил командир африканцев. «И не слишком легко. Нам пришлось хорошо потрудиться, пока ты выбыл из строя». «Ранив тебя, эти проклятые спартанцы оказали услугу всем остальным, лишив армию такого полководца и задержали наше продвижение до тех пор, пока я не нашел достойного преемника». К счастью, Ганнибал не пожалел на это ни времени, ни денег, и в итоге сил у нас хватило на всё. Фёдор некоторое время сидел молча, теребя воротник туники. Ему было трудно представить, что он проспал захват Пелопоннеса. «И что, все они сдались без боя?» «Конечно, нет», — спокойно ответила Тарбал. «Войны Аргоса дрались серьезно, но мы сломили их сопротивление. Проще всего было с Аркадией и Ахейцами. Они и так были уже обескровлены благодаря войне со Спартой. Так что, разоружив остатки армии Союза прямо в Лаконике, мы объявили им о заговоре и двинули туда свои войска. Аркадия вздумала сопротивляться, поэтому там пришлось повоевать, все больше штурмуя города. Но серьезных сил аркадцам собрать не удалось, и мы очень скоро оказались на побережье Ахаи, куда сбежал их стратег после неожиданного известия из Спарты. Аторбал, устав сидеть, встал и прошелся вдоль постели Федора, который слушал его внимательно, стараясь не пропустить ни слова. Ведь за то время, пока он находился в бреду, греческий мир изменился почти до неузнаваемости. «Твоего друга Филопимена мы обвинили в заговоре против македонцев, организованном на деньги египтян». «Ну, ты помнишь об этом, надеюсь», – вещал карфагенский военачальник, измеряя шагами походный шатер. Сбежать морем он не успел или не захотел, надеясь оправдаться перед Филиппом. А до тех пор укрылся в Патрах, и это стало роковой ошибкой. При захвате города его пришлось умертвить, поскольку сдаваться он не захотел. Вот так и закончилась история Филопимена. Оторбал вновь присел, посмотрел на бледное лицо Фёдора, который слушал со всевозрастающим интересом, и продолжил. «Когда армия Ахейского союза и наиболее сильные полисы были уничтожены, все пошло гораздо легче. Флеунд и Сикион, имея малые территории, понимали, что если Аркадия с Ахайей пали, то их мы проглотим за пару дней» и они согласились признать власть Ганнибала. А остальные...» Фёдор, напрягая измученную память, припоминал, что были и ещё государства на Пелопоннесе. «Остальные некоторое время колебались», — терпеливо пояснил Аторбал. «Но когда у берегов Месении и Элиды начал курсировать наш флот, готовый в любой момент высадить несколько хилярхий пехотинцев, а к их границам с территорией Спарты и Аркадии придвинулись пехотные части, они сами попросили о мире. То есть сдались, констатировал Фёдор, почесав бороду, отросшую за это время до неприличных размеров. На милость победителя. Борода была такой длинной, что Фёдор, наверное, со стороны был похож на какого-то перса, и это его сейчас обеспокоило даже больше, чем судьба Мессении и Элиды. «Именно», – подтвердил его собеседник, – «на милость победителя, о чем я тотчас сообщил Ганнибалу». Переместив руку, Фёдор осторожно погладил свою голову, в которой все еще били колокола. «А что на это сказал Филипп?» – вспомнил он о возможных противоречиях с союзниками. «Скрипнул зубами и стерпел», – отмахнулся Аторбал. «Я же предупреждал тебя, что все так и будет». У него сейчас другая проблема. Филипп рвется кофином, чтобы они тоже не достались нам. А они нам еще не достались? Впервые после пробуждения улыбнулся чайка, сделав вид, что забыл все, о чем ему только что говорили. Да ты еще болен, мой друг, подыграл ему мудрый полководец. Нет, фивы еще отбиваются от македонцев. Афины же с ужасом ожидают скорого прибытия скифов, движущихся, движущихся уже по Фрагии, и нашего вступления в борьбу, поскольку флот Ганнибала уже маячит вблизи берегов Аттики. Но солдаты еще только пробиваются сквозь мигары. На пути в Афины это последний Эллинский полис, не пожелавший добровольно войти в состав наших новых владений в Греции. И эта ситуация нас задержит ненадолго. Чайка тряхнул головой, чтобы ускорить движение вялых мыслей, которые пока отказывались перемещаться быстрее. «После недавнего сообщения о захвате Пелопоннеса я знаю, что нашлись такие Эллины, согласившиеся добровольно отказаться от своей хваленной свободы», проговорил он, осторожно вставая на ноги и делая несколько нетвёрдых шагов по шатру чтобы вернуть себе ощущение полноты жизни. «Но ведь Афины не сдадутся, я уверен». «Ну и что из того?» – усмехнулся мудрый оторбал и хитро прищурился, словно все уже рассказанное Фёдору было лишь присказкой. «Дело не в том, сдадутся они или нет. Судьба Афин уже предрешена, им всё равно конец». И не так уж важно, кто именно захватит Атику и ее владение мы или македонцы. Хотя Ганнибал и хотел бы видеть ее нашей. Но не потому, что он мстит грекам за все, что они сделали против финикийцев и Карфагена, а по другой причине. Аторбал помолчал, дождавшись, пока нагулявшийся Федор вернется в свою постель и присядет на ее край с усталым видом и наклонится вперёд, словно боялся быть подслушанным. Просто с территории Атики гораздо ближе до берегов Азии и, собственно, Гелеспонта. Нам больше нужны афинские порты, чем земли. Хотя и пеший путь для переброски армии на восток тоже нельзя оставлять без внимания. На восток? Не поверил своим ушам Фёдор, и так разволновался, что снова захотел встать. Но накатившаяся усталость не дала ему этого сделать. «В Азию?» «Мы идем освобождать нашу родину, Чайка», медленно и отчётливо произнёс Оторбал. «Нашу древнюю родину, что дала жизнь Карфагену, Финикию». Чайка ничего не сказал, но где-то в глубине сознания у него вдруг сложились все части головоломки которую показывал ему по частям Ганнибал с самого начала похода в Грецию. Теперь все разом встало на свои места. Не Греция ему нужна была, хотя пройти мимо тоже было нельзя. А далёкая Финикия. «Так вот, что задумал новый тиран», — усмехнулся Чайка. «Но ведь за проливом уже не Персия, там начинаются земли Диадохов. Так что война с греками продолжится». Ведь именно они сейчас и владеют финикийским побережьем, которое задумало освободить Ганнибал. Что же, достойная цель, масштабная. Чтобы добраться до Финикии по суху, сначала надо пройти всю Азию, если только не морем десант высаживать. Но в этом вопросе одним морем не обойдёшься. Сначала надо устранить угрозу суши. И египтян не зря приплели. Египтом ведь сейчас тоже греки правят. Птолемеи. В общем, придется отобрать у греков всё то, что когда-то завоевал Александр Македонский. «Это что же мне в Индию потом идти?» – спросил вслух Фёдор, закончив свои размышления и решив поддразнить Аторбала, так долго скрывавшего от него правду. «Или все же с Афин начать?» «Не торопись. С Афинами мы разберемся без тебя». Охладил его пыл мудрый военачальник. «Твоя задача – полностью выздороветь перед походом в Азию». «Да я почти здоров», – бодро заявил Чайка, вновь попытавшись встать, но его остановили взглядом. «Там нас ждет армия Антиоха Третьего, и предстоит еще много битв», – пояснила Тарбал. «Есть сведения, что он под шумок даже хочет вторгнуться в Грецию и собирает войска». «У Гелеспонта. Но наши друзья-скифы очень скоро будут там». И Лур получил от Ганнибала личную просьбу, достигнув берегов у пролива, приостановить там свое движение в глубину Греции и занять побережье, заблокировав армию Антиоха. «Земли там македонские, но у Филиппа сейчас нет крупных сил на этом направлении». Так что Филипп только рад будет, если Скифы это сделают за него, не приближаясь к Афинам. Да и нервы Филиппу до похода к Афинам можно немного пощекотать. С одной стороны мы, с другой — Скифы. Мы, конечно, друзья, но его это немного озадачит. «Да уж», — согласился Фёдор, вспомнив гордого и вспыльчивого Филиппа. «Озадачит». Когда Оторбал ушел, рассказав Фёдору все, что был должен, чайка рухнул на постель и проспал еще целый день. Последнее, что он запомнил перед сном, это фигура карфагенского военачальника, которая обернулась и, подняв руку, провозгласила. «Тебя ждет корабль, который доставит тебя в нужное место, когда очнёшься окончательно». На следующее утро, хотя Фёдор не был слишком уверен в том, Сколько времени пробыл в забытии. Когда солнце едва показалось над горизонтом, он вновь открыл глаза, почувствовав прилив сил. И попытался встать. Получилось, но с трудом. Решив, что пора приходить в норму, Фёдор сам оделся в испутнее и натянул тунику, оставив доспехи без внимания. Позвал ординарца, тотчас явившегося по первому зову. Затем вместе с ним, слегка прихрамывая на ослабевших за это время ногах, вышел из шатра. Солнечный свет больно резанул глаза. Фёдор закрыл их и некоторое время стоял на месте, привыкая и не делая лишних движений. Голова все еще болела, слабость была большой. Изо всех сил он старался не гладить свой израненный бок, прикрытый плотной повязкой. Осторожно открыв глаза, чайка обвел взглядом берег, рассмотрев внимательно панораму. Его шатер стоял на невысоком прибрежном холме, буквально в сотне метров от плоского каменистого побережья. Чуть левее виднелись выстроенные пирсы, которым было пришвартовано множество грузовых судов. Вокруг них сновало большое количество разношерстного народа. Вдалеке виднелось несколько военных кораблей. А еще дальше возвышалась стена какого-то города. «Наверное, это и есть Прасии», – подумал Фёдор с каким-то недоверием, разглядывая будничную картину разгрузки судов в еще недавно Лакедемонском порту. «Значит, Спарта действительно наша. Часть берега вокруг шатра была огорожена чистоколом с башнями, И походила на военный лагерь. Только не слишком большой. Бараков было в обрез. Загонов для слонов вообще не видно. Здесь могла поместиться от силы одна хилиархия. Из войск на глаза попадались преимущественно морпехи в синих панцирях. Для обороны прасей маловато. Для временного накопления войск тоже, подумал Чайка, невольно усмехнувшись. «Они его что, построили для моей охраны, что ли?» В этот момент, увидев бледного и заросшего бородой Фёдора, к нему направился военачальник в блестящем медном шлеме и синем панцире морпеха. За ним устремилось еще человек пять солдат. «Рад вас видеть на ногах», — приветствовал его морпех. «Я агит, командир морских пехотинцев с вашего корабля». «Оставлен оторбалом дожидаться вашего выздоровления и буду сопровождать вас в этом плавании». «Где оторбал?» – пробормотал Фёдор. «Уже три дня как уплыл», – ответил начальник морпехов, не уловив удивления во взгляде чайки. «Значит, я проспал еще три дня», – едва сдержавшись, чтобы не сказать вслух, подумал Фёдор. «Крепко меня приложил этот чертов спартанец». «Кто здесь остался из моей армии?» Чайка попытался взять себя в руки и получить нужную информацию. «Почти никого», — ответил Морпех. Кумаха с пехотинцами и Бейду с обозом оторбал отправил с наступающей армией вперед. Слоны вместе с погонщиками уплыли на кораблях. Но я не знаю, куда именно. Здесь остался только скифский военачальник, и его люди, не пожелавшие отправиться с армией дальше, пока вы не придете в себя. Аторбал на это согласился. А мы все лишь недавно прибыли из Италии и еще не принимали участия в войне. Интересно, жив ли Летис? Как-то отстраненно подумал Фёдор. Ведь это он меня спас. Но даже если и жив, то наверняка уже где-нибудь вблизи Афин бьется. Ещё успеете повоевать успокоил командира морпехов Фёдор, слегка покачнувшись и невольно схватившись за руку ординарца, но потом резко ее отпустив. Трудно было признаваться в собственной слабости. Если хотите, я позову лекаря, шагнул к нему агит, испугавшись, что тот может упасть. Фёдор отрицательно взмахнул рукой, устояв на ногах. Не надо, лучше скажи, сколько меня будет ждать корабль. «Мы будем ждать вашего выздоровления, сколько потребуется, и отправимся по первому приказу». «Но куда?» – не сдержался Федор, подумав, что так и война закончится, пока он оправится от своего ранения. «Это знает капитан корабля», – спокойно ответил Агит. «У него есть приказ от Оторбала доставить вас в определенное место». «Уже легче», – усмехнулся Фёдор и, почувствовав новый укол боли в боку, махнул рукой. «Ладно, зови своего лекаря, пусть снимет с меня эту повязку». Бросив еще один взгляд на ярко-синее небо и коричневый берег, Фёдор вернулся в шатер. Боец из него был еще никудышный. Ему очень хотелось отплыть немедленно, но внутренний голос говорил ему, что торопиться не стоит. «Афины и без него возьмут, а вот Азия никуда не денется. Похоже, придется немного задержаться». — решил Чайка, отпив воды из кувшина и снова завалившись на постель. Спустя пять минут в шатер вошел невысокий смуглолицый левеец в хитоне с каким-то тюрбаном на голове и узелком в руках. «Ты кто?» — поинтересовался Фёдор. «Я хамис, ваш лекарь». «Ну, лечи, раз лекарь», — нехотя согласился Фёдор, задирая тунику. Осторожно приподняв повязку и осмотрев рану, хамис натер ее каким-то снадобьем, отчего вокруг нее все загорелось и защипало. «Ты что творишь?» – возмутился Федор, поискав глазами верную Фалькато. «Убить меня хочешь?» «Этот отвар поможет ране затянуться быстрее», – успокоил его хамис, все же отходя на почтительное расстояние. «Рана заживает хорошо, но вам нужно лежать еще не меньше трех дней» а лучше пять. «Этого мне только не хватало», ответил Фёдор, но все же постарался смириться с этой мыслью. Его собственный разум говорил ему то же самое. Фёдор провел в лагере у прасей ещё пять дней. Все это время Хамис регулярно навещал его, смазывал рану своими снадобьями и поил какой-то горечью, от чего силу Фёдора прибавлялось. На третий день к нему заявился Лёха Ларин проведавший о том, что Фёдор наконец-то пришел в себя. Обняв друга, он извинился, что не зашел раньше. Ездил вдоль берега со своими бойцами, коней нужно было немного встряхнуть, а то застоялись они здесь. Сколько времени уже торчу в этих прасиях без дела! Так отправлялся бы со всеми дальше на войну, подзадорил его Фёдор, которому резко полегчало от того, что рядом нашлась хоть одна родная душа. «Я слышал, твой царь уже у Гелеспонта». «Я тоже», – кивнул Ларин. «Хотел к нему съездить, надо бы повидаться. Но пока ты в себя не пришел, не стал дергаться. Дорога больно хлопотная. Через Эллинов и македонцев. А своего корабля у меня пока нет. Не то, что у некоторых». «А ты уже и про корабль знаешь?» «А то», – усмехнулся Леха. «Ты мне там местечко определишь?» Корабль большой, красивый. Только тебя и дожидаемся, чтобы отплыть». «А ты хоть знаешь, куда он поплывет? Попытался озадачить друга Фёдор, сам не знавший еще ответа на этот не последний вопрос. «Да по мне хоть куда!» Отмахнулся Лёха. «Лишь бы жизнь опять завертелась!» «Ну тогда возьму тебя с собой, так и быть», согласился Фёдор, сделав вид, что крепко задумался об этом. Оторбал мне обещал впереди очень веселую жизнь, так что тебе подойдет. Новый порыв ветра взъерушил Кудри Федора, который стоял с Лехой на носок Винкверемы и наблюдал за тем, как корабль приближается к берегам Аттики. Еще утром они миновали Эгину, совсем недавно оставили за кормой остров Саламин, прославившийся во время битвы Афин с персами. И вот уже впереди замаячил огороженный крепостной стеной берег бухты Перея – морской гавани Афин, расположенных в глубине суши. Перей, только что сдавшийся после осады, выглядел полуразрушенным и обугленным. Бой здесь был жестокий, и птицы-падальщики, не таясь, кружили над полуостровом. Федор бывал здесь лишь однажды, в те далекие времена, когда плыл с купцом-магоном навстречу своей неизвестной судьбе. Прошло много лет, и вот теперь он вновь был здесь. Но на этот раз уже не безвестным воином, а военачальником целой армии, завоевавшей неприступный город, центр морской державы. Правда, в данный момент Фёдор Чайка был командиром, пытавшимся для начала отыскать свою, далеко опередившую его армию. О том, что Афины пали, он узнал еще перед отплытием от капитана корабля выполнявшего сейчас какую-то мистическую роль связного между ним и Ганибалом, общавшимся с Фёдором через Аторбала. До него дошли слухи о том, что сам Ганибал наконец оставил свою резиденцию в Италии и возглавил армию. Фёдор надеялся увидеть в Афинах и того, и другого, но быстро понял, что этого не случится. Если Ганибал нацелился на Азию, то он, скорее всего, уже там а, может быть, и вместе с Оторбалом. Тем не менее, корабль вез его в Атику, на которой еще не остыл пепел от недавних пожаров и не успели похоронить всех погибших солдат. Перед отплытием у него состоялся короткий и полный недосказанности разговор. «Буквально два дня назад пришел приказ, чтобы я доставил вас сначала сюда», ответил капитан на удивленный взгляд Чайки чтобы вы встретились здесь с комендантом Перея». «И что дальше?» – удивился Фёдор, у которого возникло чувство, что капитан что-то не договаривает, или что, скорее, ради сохранения тайны, просто до поры не знал о своем следующем шаге, как и он. Именно так и вышло. «Я не знаю конечной цели нашего путешествия», – заявил капитан, немного нахмурившись. «Главное – доставить вас сюда» а отсюда, если будет необходимость, мы отправимся дальше. Ну что же, нехотя принял такой ответ Фёдор, скрестив руки на груди. Тогда отплываем. Мне не терпится узнать последние новости. Сойдя в сопровождении Ларина на берег в Афинском порту, запруженном сейчас военными кораблями Карфагена, Чайка немедленно разыскал коменданта. Его резиденция располагалась в одном из немногих уцелевших после штурма зданий у моря. Все остальное, включая склады и стены, было либо разрушено, либо сожжено. Тем не менее, Перей быстро возвращался к жизни. По дороге друзья заметили команду инженеров и рабочих, которые уже принялись отстраивать стены и склады заново. Похоже, у Ганнибала на Перей большие планы – Заметил на это Федор, проходя мимо повозок с камнями. «Интересно, кто же все таки взял Афины, мы или македонцы?» У входа в здание местной комендатуры, где переминалось с ног на ногу с десяток охранников из морпехов, Федор остановился. «Подожди меня здесь», — слегка извиняясь, произнес он. «Вряд ли со мной будут откровенничать в присутствии представителя скифов». «Понимаю», — кивнул Леха. «Ладно, я у стены прогуляюсь пока, позагораю, на море посмотрю». «Позагорай», – усмехнулся Фёдор, оглядев облаченного в легкие доспехи скифского предводителя. «Только не сгори». Затем, сообщив охране, кто он такой, был немедленно пропущен внутрь. Комендантом оказался совершенно незнакомый широкоплечий офицер в керасе с отметинами от ударов вражеских клинков, с некоторым подозрением уставившийся на Фёдора. По всему было видно, что он из боевых офицеров. И ему эта чиновничья должность не по нраву. Но приказ есть приказ. Других свободных офицеров на эту роль у Ганнибала, видимо, не нашлось. «Мне поручено передать вам это», — сообщил офицер, предварительно выпроводив всех, кто у него толпился в этот час, на улицу, узнав об имени нового посетителя. Слегка прищурившись, он вынул из специального ящика в стене свиток и протянул его чайки. «Прочтите прямо здесь». «Здесь?» – удивился Фёдор слегка неожиданным поворотом. «С чего бы это?» «Таков приказ Ганнибала», – подтвердил комендант. «Свиток не покинет этих стен». Фёдор в недоумении уставился сначала на уставшего коменданта, потом на лежавший перед ним свиток но, решив не спорить с судьбой и проворчав, «Ух уж мне эти тайны», покорился воле Ганнибала. Письмо оказалось достаточно длинным и вводило Чайку в курс дела относительно большинства событий, которые он проспал. Пока он читал, в голове вспыхивали разные мысли, но он не позволял им отвлекать себя. Из прочитанного вытекало, что Афины были взяты мощным, совместным с македонцами ударом буквально на днях. Ганнибал договорился с Филиппом о том, что отдает ему город за исключением нескольких районов в западной части и порта Перей. Большая часть земель Атики также остается за Ганнибалом, который к моменту штурма Афин уже овладел всеми портами на обеих сторонах полуострова, включая Марафон и Форик. Македонии отошла только северная часть бывших афинских владений. Так македонцы были рады, что перей достался нам. Оторвавшись от письма, поинтересовался Фёдор у коменданта. И, заметив удивление в его взгляде, пояснил. «Я немного задержался в пути и не знаю последних новостей». «А с чего бы отдавать им перей?» – ответил задетый за заживой морпех. Ведь это мы разбили Афинский флот и, положив в кучу солдат, захватили порт. Теперь вот я должен его восстановить как можно быстрее, поскольку через него скоро пойдет большой поток грузов и кораблей. А я еще и похоронить-то своих солдат не успел как следует». «Понял», – кивнул Федор, кое-что уяснив для себя в положении дел, и вновь погрузился в письмо. Половина афинского флота, та, что не погибла в сражении с флотом Ганнибала и Филиппа, успела сбежать в море и направилась к берегам империи селевкидов. Скифы своим присутствием вынудили армию Антиоха III отказаться от вторжения в Грецию. И, не дожидаясь подхода македонских войск, уже переправились через Гилеспонт с помощью собственного флота и инженерных частей. Там они атаковали войска Антиоха, заставив отступать вглубь своих владений. Филипп со своей армией и флотом также должен был поддержать вторжение в земли селевкидов после того, как атакует и захватит Пергам на побережье Малой Азии. «Значит, царь македонцев уже на пути к Гелиспонту, догоняет скифов», подумал, прочитав это Фёдор, «или морем плывет к Пергаму» что, впрочем, одно и то же. Вторжение началось. Получается, что он хоть и сам македонец, а будет воевать с нами дальше против наследников Александра. Греции ему мало, хочет себе и часть Азии отхватить. Понятно. А что же мне приказано делать? Точное время прибытия Чайки за этим письмом не было ясно поэтому ему предписывалось сразу по получении принять командование над флотом из десяти квинквирем и отплыть в направлении Киликии, где его будет ждать сухопутная армия Ганнибала. Фёдор, хорошо знавший окрестности обитаемого мира, едва не присвистнул, когда припомнил, что Киликия где-то на азиатском побережье, в относительной близости от самой Финикии. «Далековато», – решил он. Неужели мы половину империи селевкидов уже захватили? Скифы, конечно, быстро продвигаются, но ведь там горы и все такое. Нет, наверное, Ганнибал только планировал быть там к моему прибытию. Или десант высадил в тылу у армии Антиоха Третьего. Тут ведь без морских операций никак, слишком велика суша. Он вновь посмотрел на свиток, но на этом письмо заканчивалось. Никаких объяснений больше не было. «Нет, все понятно, в общем», – успокоил себя Фёдор. Плывем дальше». И протянул свиток коменданту. Тот взял, запалил свечу и, не раздумывая, сжёг на глазах у Фёдора, который едва не лишился дара речи. Он ведь ничего еще не сказал коменданту относительно десяти квинквирем. Но тот, как выяснилось, об этом знал и сам». «Ваши корабли будут готовы к отплытию уже сегодня вечером». Без лишних слов сообщил он Чайке. «За погрузкой всего необходимого я прослежу. А завтра на рассвете вы сможете покинуть Перей. Тот корабль, на котором вы прибыли, также останется с вами». «Хорошо», – кивнул Чайка. «Хоть не придется менять судно. Привык я уже к нему». Получив все необходимые сведения, Фёдор вышел из здания комендатуры слегка ошеломленным и поправив амуницию, разыскал глазами верного друга. тот откровенно скучал, наблюдая за погрузкой военных кораблей, стоявших в гаване. Погрузка действительно шла бешеными темпами, словно грузчики спешили уложиться в кратчайшие сроки, а иначе их обещали казнить. Что наблюдаешь за нашими кораблями? Поддел его Фёдор, приблизившись. Скифский адмирал обернулся, заметил друга и ухмыльнулся, не поняв шутки. «Какими еще нашими? Наш вон, на рейде стоит, отдыхает. Никакой погрузки там не видно, Все еще в спарте погрузили, видимо», ответил он, распрямляя спину и кивая в сторону комендатуры. «Ну что там за тайны?» «В том-то и дело, брат». Гнул свое Федор, приблизившись к ограждениям полуразрушенной стены. «Это самые, что ни наесть, наши корабли. Мои, то есть. Афины взяли, вся Аттика наша, воевать здесь больше не с кем. Я неожиданно принял командование над этими квинкверемами, и завтра на рассвете поведу их в море весьма странным курсом. А я...» озадачился Леха, уловив в голосе друга нотки неопределенности. «А мне что делать, к царю возвращаться?» Говорят, он тут поблизости, где-то у Гелеспонта. «Дня три, наконец, какать, может, чуть больше». Чайка немного удивился осведомленности своего друга, ведь сам только пять минут назад прочитал о последних подвигах Илура и его местонахождении, изменявшимся даже во время их разговора. «Твой царь уже на другом берегу», – огорошил его Фёдор. «Так что есть резон плыть со мной дальше. Так ты его быстрее повстречаешь. Думаю, местечко для тебя у меня и дальше найдётся». «На другом берегу?» – переспросил Лёха, слегка удивившись. «Это что значит, Илур без меня к Египту направился?» Такая перспектива Фёдору вообще не приходила в голову. Насчет Египта не знаю». Но одно сражение с армией Антиоха Третьего они уже выиграли. И теперь гонят его от Гелеспонта вглубь Империи Селевкидов. А Ганнибал ждет меня в условленном месте с этими кораблями. Так что, в конце концов, мы должны повстречаться с твоим кровным братом где-нибудь в Азии. «И куда поплывем?» – задал наводящий вопрос Ларина, утерев под солба. «Жарко нынче было в Афинах.